Второе – римскими. Трансцендентальное учение о методе. Страницы 419 по 498. В том числе. Глава 1. Дисциплина чистого разума. Страница 421. Раздел 1. Дисциплина чистого разума в догматическом применении. Страница 423. Раздел второй. Дисциплина чистого разума в его полемическом применении. Страница 436. О невозможности скептического удовлетворения внутренне раздвоенного чистого разума. Страница 446. Раздел 3. Дисциплина чистого разума в отношении гипотез. Страница 452. Раздел 4. Дисциплина чистого разума в отношении его доказательств. Страница 459. Глава 2. Канон Чистого разума. Страница 466. Раздел 1. О конечной цели чистого применения нашего разума. Страница 467. Раздел 2. Оба идеали высшего блага как оба основании для определения конечной цели чистого разума. Страница 471. Раздел 3. О мнении, знании и вере. Страница 480. Глава 3. Архитектоника чистого разума. Страница 486. Глава 4. История чистого разума. Страница 496. Приложение. Из первого издания Критики чистого разума. Страница 499. 1. Дедукции чистых рассудочных понятий. Страница 499. Раздел 2. Об априорных основаниях возможности опыта. Страница 499. Раздел 3. Об отношении рассудка к предметам вообще и о возможности познавать их априори. Страница 507. Второе. Об основании различения всех предметов вообще на феномена и ноумена. Страница 515. И третье. «О паралогизмах чистого разума» страница 518. Примечания. Страница 546 по 562. В том числе перевод латинских и древнегреческих слов и выражений страница 563. Важнейшие термины критики чистого разума Канта страница 567. Указатель имен страница 570. предметный указатель страница 571 примечание диктора эти два указателя при записи опускаются. Конец содержания книги Примечание диктора. В начале книги начитывается преамбула к редакционным примечаниям на страницах 546 по 550. Сами же эти редакционные примечания в количестве 57. Помещенные на страницах 550 по 562 будут вчитаны в текст книги в соответствующих местах. Конец примечания диктора. Итак, преамбула к редакционным примечаниям. Страница 546 по 550. Критика «Чистого разума» была создана в 1769-1781 годах. и вышла в свет в 1781 году в Риге. В связи с появлением в печати многих замечаний по поводу трудности понимания этого сочинения, Кант подготовил второе его издание, в котором текст был вновь отредактирован и дополнен им. Издание «Рига, 1787 год». Второе издание «Критики чистого разума», наиболее полное и совершенное, И при изучении философии Канта обычно принимают во внимание именно это второе издание. Первое же, переиздававшееся крайне редко, исследуется сравнительно узким кругом специалистов. Почти все переводы «Критики чистого разума», в том числе и на русский, сделаны по этому, то есть второму изданию. Однако, поскольку Кант при подготовке этого издания значительно изменил содержание некоторых частей своего труда, то как в немецких изданиях, так и в переводах обычно приводят в качестве приложения или параллельного текста или примечаний те места из первого издания, которые претерпели существенные изменения. В настоящем издании они даны как приложение в конце основного текста. Небольшие, но важные по содержанию места из первого издания приводятся ниже, в примечаниях. Многочисленные Мелкие, в основном стилистические изменения текста, опущены. Критика «Чистого разума» Канта была переведена на русский язык трижды. Первый перевод был сделан русским историком философии Михаилом Ивановичем Владиславлевым. Иммануил Кант «Критика чистого разума» Санкт-Петербург, 1867 год. Опубликование этого перевода было значительным событием в духовной и культурной жизни России того периода. Михаил Иванович Владиславлев проделал большую работу над переводом труднейшего из произведений Канта. И все же в тексте множество неточностей, ошибок, и искажений терминов. Например, «динг ан зих» он переводит как «вещь сама в себе». Это странная для русского языка конструкция, не говоря уже о том, что она никак не передает смысла термина Канта.